Сегодня неотъемлемой частью тела и сознания человека является многофункциональный телефон. В пушкинскую эпоху женщину невозможно было представить на балу без веера. И веер не только фиксировал уровень достатка и вкуса той, что держало его в руках. Это было еще и устройство мобильной связи в районе видимости. Через положение и движение веера люди могли общаться на расстоянии десятков метров при хорошем зрении, и понимать друг друга. Как правило, это был шифр влюбленных. Причем он мог быть как универсальным, так и личным, составленным двумя для двоих. К моменту южной ссылки Пушкина веера стали делать из перьев совсем обычным антуражем. Золотой орнамент, перламутровые вставки. Вот только бриллианты трудно было приклеить к перьям поэтому, как и в случае носового платка, приходилось обходиться без бриллиантов. В конце концов, веер не браслет. Кстати, о браслетах. Женщины носили их даже на щиколотках. Для этого щиколотки должны были быть видны, то есть платья стали короче, и стали видны ножки, чем тут же воспользовались поэты. Ах, долго я забыть не мог две ножки. Сегодня девушки, свободные участки своего тела, которые можно продемонстрировать городу и миру, немедленно заполняют татуировкой. А зря, гораздо симпатичнее выглядела бы на пляже девушка с бриллиантовым браслетом на щиколотке. Но вернемся к вееру. Вы, конечно, знаете некоторые кодированные положения веера. Указывая закрытым веером на сердце, свое, или в сторону, Вы либо любите собеседника, либо у вас к нему нет никаких чувств. Дотрагиваясь открытым веером до левого уха или дотрагиваясь закрытым веером, тут бы не перепутать, до губ, вы предупреждаете партнера, за вами следят, возможно, подслушивают. Предположу, что муж или свекровь. Удар веером по ладони означает ожидание ответа. Это достаточно нервное, но вполне традиционное состояние для любого из нас. Мы постоянно находимся в ожидании ответов. Если слишком страстно ждать ответа, то ударами веера можно поранить ладонь. мужчина также могли бы переговариваться с помощью веера. Только тогда указание закрытым веером на сердце с последующим отведением веера в сторону означало бы предложение другу встретиться в буфете для улучшения тонуса.